Глава 69. Бал в Императорском дворце подтвердил мой статус. Там я появилась как жена Ремхарда грехама а сейчас я хозяйка отеля. Я в центре внимания, и все взоры обращены на меня. Холл освещен тысячами огней, и я держу ножницы, чтобы перерезать ленточку. Часто видела такое в кино, и сейчас счастливо улыбаюсь, потому что в сумочке у меня торопливо написанная записка «Молния». Рэм послал ее с железнодорожной станции, предупредив, что возвращается в Торн. Леди Каприш появляется в сопровождении нового помощника, держащего на руках Морти и Макса. Собачки потягкивают, а секретарь, молодой человек в очках, смущается. Тут же с бокалом стоит лорд Перкинс, одолживший мне деньги. Я уже вернул ему всю сумму, и он сделал мне рекомендацию в одной солидной газете, освещающей светские мероприятия. Перерезаю ленточку, и холл словно загорается от вспышек аппаратов. Гости салютуют бокалами, а я протягиваю руку, приглашая подойти своих незаменимых помощников. Флора освоилась в столице, очень быстро оттесавшись и влившись в местную богемную жизнь. Лави тоже с нами. Девочка, она непосредственная и милая. Совсем не стесняется позировать и тянет с собой Ганса. Дети пошли в школу, и скоро покинут отель. Флора переезжает к своему скульптору, а господин Шаттл собирается снять домик в пригороде. Юное дарование, наш скандальный художник, крутится поблизости, улыбается в камеры. А некий критик строчит в блокноте гневную статью на его очередной оранжевый закат. «Я довольна. Часть номеров занята, рестораны, и бар гудят. И что самое главное, От приглашения на открытие не отказался ни один аристократ. «У вас столько пространства!» — обращается ко мне сановник императора. «Возрождение королевской — настоящее событие для империи», — замечает светская львица. «И снова королевская на плаву!» — слышится отовсюду. Ко мне подходит известный режиссер и просит предоставить номер «люкс» в стародавнем стиле для съемок новой исторической иллюзии. «Мой помощник свяжется с вами, леди Грехом. Улыбаюсь гостям и двигаюсь в сторону леди Каприш, окружённой подружками. «На следующей неделе мы хотим забронировать зал для выставки чёрных пуделей». Радуют они меня новостью. Гости рассеиваются по гостинице, отовсюду слышатся смех и оживлённые разговоры. А у меня налажена система охраны. Все горничные, бармены и официанты в деле наблюдают за приглашенными. Я же не задерживаюсь нигде надолго, скольжу по залам, останавливаясь то у одной группы гостей, то у другой. Слежу, чтобы все были довольны, и прислушиваюсь к беседам. Под конец невыносимо гудят ноги, и я терпеливо жду окончания приема. Держусь исключительно на нервах, в крови подскакивает адреналин. То, о чем мечтала столько времени, свершилось, и только Рэма нет рядом. В этом мне и видится символизм, и поздно вечером я заглядываю в розовую спальню, где все еще стоит сейф бабушки. Я думаю, сохранить обстановку этой комнаты в первозданном виде. Она прекрасно подойдет по духу бутик к отелю. Отпираю сейф и достаю наш с Рэмом дурацкий договор. И он вспыхивает прямо у меня в руках, опадая с золотистыми искрами. Я выиграла спор. Открылась даже раньше времени. На глазах выступают слезы, и я утираю их рукой. Но в следующую минуту скрипит дверь, и я стремительно оборачиваюсь. Передо мной возникает Рэм. Замираю на секунду, а он пожирает меня взглядом. Не двигается, я понимаю, что он смотрит на мой живот. «Ярослава!» Его голос срывается. А потом генерал стремительно приближается, и я прижимаюсь к нему с каким-то тонким всхлипом. Вдыхаю мужской запах, сжимаю в пальцах твердый материал мундира. Рэм подхватывает меня на руки и кладет на кровать. А потом покрывает легкими поцелуями живот. «Сколько я пропустил!» — тянет он, поднимая ко мне лицо. А мне кажется, я слышу, как стучит его сердце. Я выиграла пари. Отвечаю довольно и ловлю его улыбку. Это неудивительно. Ты упорная женщина. Он ложится рядом, и я глубоко вздыхаю. А дрема пахнет чистотой и мылом. Я все искала в газетах упоминания о Рауле, но там молчание. Его поймали? Информация секретная. Горячие губы упираются в высокое, сердце замирает. Ну да, его поймали. «Куда вы исчезли на полмесяца?» «Знаешь, на кону стояли слишком серьезные деньги, да и репутация. Мы вошли в город, собрали свидетелей, доказательства». Его низкий голос звучит невозмутимо, но у меня мурашки бегают по коже. «Что они перенесли там, в этом Барнее?» Они взорвали город, чтобы скрыть следы. Но сработал защитный артефакт и накрыл нас куполом. На Востоке магии намного больше, чем в Дургаре. Удивительное место. И такое неконтролируемое. В общем, еле выбрались, скрыв защиту. Зато весь список преступников на столе императорского дознавателя. Что стало с Эвой? Ты ее видел? Эву лишили магии. Но наш мир к женщинам-преступницам довольно терпим. Ей дали выбор — или монастырь, или изгнание. Она поехала к тому типу. Рэм издает тихий смешок. К тому несчастному. И шансов спастись нет? То есть у типа. Это вряд ли. Чую, что Рэм что-то не договаривает, и толкаю его в бок. Рэм, ты не все рассказываешь. Он поворачивает ко мне голову, и я вглядываюсь в его лицо. Меня пытались убить. Но я так хотел вернуться к вам, что частично обратился. Такого не случалось со времен стародавья. Я пораженно открываю рот, а Рэм сухо добавляет. Было больно, но забавно. Понимаю, что он не хочет раскрывать свои истинные эмоции, переводя всё в шутку. Но все же не удерживаю вопрос. А повторить сможешь? Очень сомневаюсь. Но мне дадут медаль. Он многозначительно приподнимает бровь. Тоже мне шутник. Вижу, Рэму плевать на медали. Он тянется к моим губам. И горячо целует. «Я присмотрел особняк», — произносит в губы. «И когда успел?» Мы обмениваемся короткими поцелуями и беспорядочно шепчем, перескакивая с темы на тему. «До отъезда». «У тебя шрамы». Помогаю ему стянуть мундир и распахиваю рубашку. «Они тебя отталкивают?» — хмурится он. Но я поддаюсь вперед и прижимаюсь губами к горячей коже, вспоминая позабытый вкус. «Это после оборота остались?» Он что-то мычит, а я исследую поцелуями новые отметины на теле мужа. За окном сыплет снег, и я понимаю, что предсказание Инес Фьорд сбылось. Боги послали мне счастье.